Глава 9. Сим. Утро встречает меня в отеле. Снова. грёбаный день сурка. И снова в женских объятиях и скомканных простынях. И сегодня мне в очередной раз батя вынесет мозг, потому что, судя по потолку и инициалам на постельном, это опять его отель. Даже не церемония, и не будя незнакомку, выползаю из ее цепких рук, натягиваю джинсы с футболкой и выхожу из номера, притворяя за собой дверь. Номер люкс. Девушка осталась там. Когда уйдет, пришлите мне счет. Подхожу к стойке ресепшена. И Девочка-администратор с дежурной улыбкой кивает в ответ. Хорошо, Максим Артемович. И да, бросаю взгляд на бейджик. Ксения. Вашему управляющему не обязательно знать, с кем я сегодня здесь останавливался. Щеки девушки стремительно становятся пунцовыми от смущения, а я гад еще и добавляю, подмигнув. Буду премного благодарен за ваше молчание. Поняла вас. Выходит сдавленная и едва слышно, и я не могу не отметить, как она мила. Наверное, моя ровесница, может, на год помладше. Стройная, достаточно симпатичная и, по-видимому, скромница. Вот только блонди. Не люблю блондинок. У меня есть особый пунктик на русоволосах и особых с карими глазами. Моя гребаная болезнь. Из отеля на такси доезжаю до клуба, где на парковке вчера бросил байк и заскакиваю к директору, моему давнему другу, перекинуться пары фраз. А уже оттуда мчу домой, бегом в душ сменить одежду и в универ, безбожно опаздывая на первую пару. В коридоре на всех парах, перехватив тетради, несусь к нужной аудитории, случайно зацепив взглядом летящую мне навстречу летту, явно заметившую меня. На лице упрямая решимость, а карие глаза горят от злости. Что это ее так раздракунило? Вообще-то это я сейчас должен дышать яростным огнем. Рядом с ней какая-то незнакомая, миловидная и немного странная на вид девчонка. Видать, одногруппница. И эта девчонка, заметив меня, тушуется и едва не сбивается с шага. Узнала, впечатлил. Плевать, потому что мелкая в своем репертуаре. Демонстративно закатывает глаза и походкой от бедра проходит мимо, но... Не так быстро, вредина. Хватаю за локоток и торможу девчонку. Где была вчера? Выпаливаю, сам абсолютно офигев от своей наглости и тона. Но, честное слово, запытаю щекоткой, если не скажет мне, куда пропала на всю ночь. А фонарел? Взлетают аккуратные бровки. Ты ничего не попутал, Сим? Выдергивает свою руку из моего захвата лета. И тебе доброе утро. Ты не ответила на мой вопрос. Рачо вместе со звонком, как в школе твою бабушку. А еще и лекция у меня у любимой Орешкиной, куда лучше совсем не опаздывать. Где была вчера?» «Я сказала. Тебя это не касается», — тычет пальчиком мне в грудь Виолета. Подбочинившись и задрав свой аккуратный носик, стоит и пыхтит от злости. «Тебе...» — перебивает мой гневный спич покашливание той самой девчонки, что ее ждет чуть в стороне. Лет, мы опаздываем». «Да, идем, бросает Виолетта и, стрельнув своим недовольным карим взглядом напоследок, огибает меня, саданув как надо плечом и скрывается в аудитории. «Вредина». Еще с минуту, как баран на новые ворота, стою и пялюсь на закрывшуюся дверь, пока ноги сами отдельно от мозга не начинают жить своей жизнью и не уносят меня наконец-то на лекцию. Правда, вот там мысли совершенно не хотят концентрироваться на учебе, то и дело возвращаясь к утреннему инциденту в коридоре. Что твою бабушку творится с моей головой? Сложный. Это будет очень сложный год, потому что рядом с Гаевской, оказывается, по-прежнему накрывает сотни эмоций одновременно. Хочется на нее нарать, отматерить и обнять, прикоснуться к этим упрямым губам и утащить в свое единоличное пользование. Внутренний собственник уже завопил за два дня пребывания в одном универе. «Что будет в конце года?»